Федор, бык и теленок Бык подойти стремился тщетно к яслям. Рога его застряли в узкой дверце. — Ты шею поверни, — сказал теленок. Но бык вскочил. — Советов мне не надо. Я это знал до твоего рождения. Глупец своей ошибки не признает.